Глава 61. Леон. Воздух в кабинете отца непривычно тяжелый, напоенный сигарным дымом. Сам он стоит у окна, глядя во двор. Даже не поворачиваясь, ему удается задать напряженный тон беседе. Необходимый навык для кандидата в мэры. Присаживайся. Я послушно занимаю кресло, гадая, как много отец знает. Вчера я написал только о том, что ночевать буду не дома, и попросил в случае необходимости... «Сказать Инге, что ли я со мной?» «Мне, как ты понимаешь, уже все известно». Начинает он, наконец обернувшись. «Я, мягко говоря, впечатлен. О чем ты думал, Леон?» Его голос понижается до возмущенного шипения. «Ты же мог его убить!» И стоически встречаю его обвиняющий взгляд. Еще вчера ночью, после того, как эмоции чуть поутихли, я примерно понимал, что меня ждет. Держать последствия в голове и встретиться с ними лицом к лицу не представляет большой разницы. Если бы я в тот момент мог думать, то наверняка нашел бы возможность остановиться. Но очевидно, что думать я не мог. И что же лишило тебя такой опции? Впервые за долгое время я слышу в голосе отца скепсис, словно он не слишком доверяет моим словам. Он пытался изнасиловать Лию. На его лице появляется выражение растерянности и изумления. Если информация до него и дошла, то не в полном объеме. Так что можно больше не гадать об ее источнике. «Это Лия тебе сказала?» Переспрашивает он после длинной паузы. Это я видел собственными глазами. Говорю я чересчур резко и громко, раздраженный тем, что он ставит этот факт под сомнение. «Большая удача, что я успел приехать». То есть, когда ты вышел из моего кабинета вчера вечером, ты поехал прямиком туда? Да, если это имеет какое-то значение. Леон. Тяжело вздохнув, отец подходит к столу и садится в кресло, делая обстановку более понятной и привычной. Какова бы ни была причина, ты избил сына наших друзей до полусмерти. У Дениса сильное сотрясение, сломана челюсть, нос, трещина на скуле, наложено семь швов. «Слава богу, что мозг не поврежден. Ты хотя бы на секунду понимаешь, чем это могло тебе грозить». Я киваю, отмечая, что, несмотря на состояние аффекта, мысленно предугадал почти все нанесенные Морозову травмы. «Да, сейчас понимаю. Но вчера я думала лишь о том, что грозило ей». «Это было, безусловно, по-джентльменски, вступиться за девушку, но нисколько не умаляет тяжести твоего проступка». Как отец, я не могу не думать, что мой сын может стать фигурантом уголовного дела и тем самым испортить себе жизнь. Несколько секунд отец смотрит себе на руки, затем на меня. Его взгляд, как и его тон, полны непонимания и гнева. «Что с тобой происходит, Леон? Я тебя совершенно не узнаю!» «Может быть, потому что не настолько хорошо меня знаешь?» — Я достаточно хорошо тебя знаю, чтобы понимать, что агрессия и безответственность тебе не свойственны. — Ты так много говоришь о моей ответственности почти ничего о том, что сделал он. Отец звонко ударяет ладонью по столу. — Потому что не он мой сын, а ты! Ладони крепко сжимают подлокотник кресла. Пульс чистит, горячо вибрируя в развороченных костяшках. Тогда, может, перестанешь говорить о том, что я сделал неправильно, и попробуешь ненадолго принять мою сторону. Если я так поступил, значит, по-другому в тот момент не мог. Если бы Каролину кто-то пытался изнасиловать на твоих глазах, что бы ты делал? Остановил насильника словом, а потом хватался бы за телефон, чтобы вызвать полицию? Отец морщится. Леон, это... Что? Скажешь, что это другое? Потому что Каролина твоя дочь, а Лея нет? Не нужно передергивать. Я прекрасно отношусь к Лии и ее матери. Но, тем не менее, ты первым делом поставил под вопрос возможность того, что ее могли изнасиловать. Давай на чистоту. Ни для кого не секрет, что этот мудак, после вчерашнего я по-другому его назвать не могу, продолжительное время ведет себя по-скотски. А слепое покровительство его отца вносит в это немалую лепту. Он взорвался, почувствовал полную свою безнаказанность. Вряд ли ты в курсе, но пару месяцев назад он подсыпал Лии наркотик. И неизвестно, чем бы все закончилось, если бы Каролина мне об этом не сообщила. Ему все и всегда сходило с рук. В каком-то смысле случившееся вчера стало закономерной расплатой. Мне не нравится, что мой сын называет закономерностью жестокое избиение человека, каким бы плохим он ни был. Чеканит отец. Порой мне тоже много чего не нравится, пап но я учусь с этим мириться. Что ты хочешь от меня услышать? Что я сожалею о содеянном? И да, и нет. Я считаю, что он заслужил пару месяцев на больничной койке. Но мне очень жаль, что я настолько утратил над собой контроль и тем самым подставил тебя. Поджав губы, отец откидывается в кресле. Хорошо, что хоть немного осознаешь последствия содеянного. Я саркастично усмехаюсь. То, чего я всегда подспудно боялся, развернулась ко мне лицом. Потаённый страх разочаровать отца. Недавно это бы меня раздавило, а сейчас... Не знаю, что так сильно на меня повлияло. Утренние слова Лии или глубокая эмоциональная разрядка. Но где-то внутри надёжно укоренилось знание, что, повторись всё заново, по-другому я бы точно не поступил. А если так, то есть ли смысл себя грызть? Вчера ты называл меня своей гордостью. А сегодня выражаешь надежду, что я хоть немного осознаю последствия того, что сделал. По вину импульсу я поднимаюсь на ноги. Да я, блядь, порой мечтаю стать идиотом, чтобы понимать чуточку меньше. Каждый день просыпаюсь с ощущением груза на плечах. Груза твоих ожиданий. И вчера, наконец, настал тот день, когда мне удалось ненадолго его скинуть. А что делаешь ты? Всеми силами пытаешься взвалить его на меня снова. О каких таких неимоверных ожиданиях ты говоришь, Леон? Тон отца становится снисходительно наставническим. Я когда-нибудь заставлял тебя делать что-то против воли? Нет, не заставлял. Скорее мастерски внушал, когда сетовал о том, какой раздолбай вышел из Макса, а меня при этом называл своей единственной надеждой и гордостью. С самого детства я только и слышу о том, какой я взрослый, ответственный, надёжный и какой я молодец, если не совершаю импульсивных поступков. Как будто удобство и предсказуемость – мои главные достоинства. Разумеется, я сам виноват, что принял это на веру и из года в год пытался соответствовать. А вчера я чуть не убил человека. И это было вопиюще безответственно. Как думаешь, что это обо мне говорит? Повисает молчание. Негодование во взгляде отца гаснет, ему на смену приходит растерянность. «Не знаю», — тихо выговаривает он. «Ты мне скажи. Я далеко не идеален. И у меня тоже есть темные стороны. Как и у всех. И если я продолжу жить, как жил раньше, вероятно, придет день, когда моя темная часть снова выйдет из-под контроля. И, возможно, последствия будут еще более плачевные, чем сейчас». Снова молчание. «И как я могу тебе помочь?» Мотнув головой, я с шумом выдыхаю. «Впервые мне не так важно, что отец обо мне подумает. Впервые важнее, как чувствую я. Не нужно меня отчитывать. Я сам себе самый суровый судья». «Я тебя понял». Отец говорит тише и участливее, словно осознал масштабы моей внутренней борьбы. «Что еще?» Лия. Я снова смотрю ему в глаза. Если Морозова решаться на открытую конфронтацию, она должна быть максимально защищена. Лия не сделала ничего предосудительного. Можешь быть уверен. А если она захочет написать заявление на Дениса? Ты же понимаешь, что тебе светит встречный иск. Значит, нужно будет искать хорошего адвоката. В университете он сейчас персона нон-грата, так что свидетелей против него найдется немало. Меня заботит, как это отразится на тебе. Сейчас, когда спущен пар, в голосе отца отчетливо слышна тревога. если накажут Дениса, то и тебя тоже. Ты не можешь этого не понимать. Мне почти удается улыбнуться. Предлагаю решать проблемы по мере их поступления. Решив, что разговор исчерпан, я иду к двери. Ну и последний вопрос. Догоняет меня на полпути. «Что со свадьбой?» «Ее не будет. На это есть масса причин. Или, я так понимаю, главные из них?» Ничего не ответив, я берусь за дверную ручку. Есть вариант, что отец снова попросит оценить всю серьезность моего выбора, а я не готов говорить еще и об этом. Впервые в жизни не хочется ничего не обдумывать, не взвешивать. Хочется просто жить.